Не успели мы покинуть машину, как Юлька схватила меня за руку, бегом припустила к подъезду и только когда железная дверь за нами захлопнулась, перевела дух. Мы поднялись на второй этаж. Идя следом за подругой, я буравила взглядом ее затылок и готовила обвинительную речь, где самыми мягкими выражениями были «свинство» и «белая горячка». Я открыла дверь, вошла первой, включив свет. Юлька дверь заперла и посетовала. «Замок у тебя какой-то хлипкий». «Если не прекратишь, получишь полбу», — не выдержала я. «Чего ты злишься?» — растерялась Юлька. «Ты подняла меня среди ночи и всю дорогу болтала какую-то чушь. Теперь тебе замок, видите ли, не нравится». Что на тебя нашло, скажи на милость. — Дай мне полбу, — вздохнула она. — Если хочешь. Только это не подействует, потому что я сама не своя. У меня голова идет кругом, и коленки дрожат. Юлька направилась в кухню, включила чайник. Я устроилась у окна, наблюдая за тем, как она накрывает на стол. Двигалась она неторопливо, поставила чашки, подала варенье, достала вазочку с конфетами, о чем-то сосредоточенно размышляя, будто испытывала мое терпение. А я вновь подумала, может, она все-таки дурака валяет, решив подшутить надо мной. Однако шутка затянулась. — Ау! — сказала я. — Я здесь, а ты где? Юлька, наконец, разлила чай и села. «Слушай», — сказала она со вздохом и стала излагать. Все началось в среду. Я пришла на работу уже после трех, потому что утром брала интервью у директора, впрочем, это неважно. «Прихожу я на работу, а Зойка наша, секреташа, ты ее знаешь, ну, толстая такая». «Я прекрасно помню твою Зойку», — нетерпеливо сказала я. «Так что она?» Зойка сказала мне, что меня спрашивал какой-то мужчина. юлька тяжко вздохнула, а я нахмурилась. Короче, он интересовался, где меня можно найти. Представился как мой знакомый. Зойка, само собой, ответила, что я буду во второй половине дня». она не поинтересовалась, зачем ты ему понадобилась?» «Поинтересовалась». Он ответил, что у него ко мне личное дело. Тогда и следовало сказать, что с личными делами на работу не ходят. Примерно так она и сказала. «Ты же знаешь, она девка языкатая, за словом в карман не полезет». На парня это никакого впечатления не произвело. Он заявил, что дело хоть и личное, но имеет непосредственное отношение к работе. Якобы у него есть для меня интересный материал. Зойка решила, что если просто отошьет парня, я чего доброго разозлюсь. Вдруг и правда, что интересное. И она предложила ему поговорить с редактором, но незнакомец отказался. Говорить он хотел только со мной. — В таком случае ничем помочь не могу, — ответила Зойка и предложила ему зайти после обеда. А он спросил, не может ли она дать ему номер моего мобильного. Зойка дала рабочий Парню это не очень понравилось, но номер он записал и убрался во свояси. Вот. Юлька замолчала, разглядывая стол. Часы громко тикали, отмеряя секунды. Чай стыл. А я злилась, не понимая, что такого Юлька увидела в этом малоинтересном событии. Пришел мужик, спрашивал номер ее телефона. Она четыре года работает в газете, и людей к ней является множество. Их интересные предложения, по большей части, ничего не стоят. Но среди сотни граждан непременно найдется парочка особо настойчивых, мнящих себя гениями. а все свои идеи, соответственно, гениальными. «Он ей не понравился», — неожиданно заявила подруга. «Этот парень?» — переспросила я. Юлька кивнула. «Ага, чудной какой-то, нервный». Говорит, все оглядывался и глазами шарил, вроде что-то выискивая. «Интересно, что именно?» усмехнулась я. — Да, интересно, — согласилась Юлька, совершенно не уловив иронии. Мне вдруг стало стыдно. Все, что она говорит, конечно, чепуха, но напугана она без сомнения по-настоящему, а чтобы Юльку напугать, надо все же постараться. Выходит, кроме этого нелепого визита было еще что-то? Можно было прямо спросить, какого черта она делала в перископе. Но я решила не торопить ее и набраться терпения, надеясь, что оно в конце концов будет вознаграждено ее внятным рассказом. Зойка говорит, что борода у него была не настоящая. — У парня была борода? — подняла я брови. — Была. И бейсболка надвинута на самые глаза — и голову он держал опущенной, как будто не хотел, чтобы его лицо увидели. — А почему борода не настоящая? — Потому что вел он себя странно. — Это аргумент. Вновь не удержалась я и разозлилась теперь уже на себя. — Слушай. Юлька встала и принялась нервно ходить по кухне. — Кухня у меня небольшая, так что особо не расходишься. А Юлька все ускорялась, и вскоре ее метания стали меня раздражать. Она напоминала тигра в клетке, только перепуганного тигра. — Сядь, ради бога! — взмолилась я. — У меня от твоего мельтешения голова идет кругом. — Не думай, что этот парень меня сильно заинтересовал. плюхнувшись на стол сказала Юлька. Поначалу я имею в виду. Я так же, как и ты сейчас, подумала. Одним психом больше, одним меньше. И Зойкины разглагольствование никакого впечатления на меня не произвели. Она ведь, кстати, и приврать может. «Вот-вот», — кивнула я. Короче, я о нем и думать забыла. И вдруг звонок. «В редакцию?» «Ага. Витька зовет меня к телефону. Я беру трубку и...» «И что?» — не выдержала я. «Голос. На редкость противный. Механический какой-то. Я сначала даже не поняла, что он сказал». «Он?» — уточнила я. «То есть голос мужской? Да черт его знает!» Отмахнулась Юлька. «По-моему, он вообще ни на что не похож. Спросил. Откуда вы знаете?» «Само собой, в первую минуту до меня не дошло. О чем это он?» «А он опять...» «От кого вы узнали?» «Я стою дура-дурой. Потом спросила. «О чем узнала?» «А он...» «Ваша статья». Это может быть очень опасно. И трубочку повесил. Я могла бы долго высказываться по поводу этого звонка, но предпочла промолчать и выслушать историю до конца. Пока история, как я и предполагала, выглядела на редкость глупой. «Только не говори, что тебя это всерьез испугало», — все-таки заметила я. «Конечно, нет». Но знаешь, чувство уже тогда было какое-то неприятное. Тут еще я про парня этого вспомнила, то есть про его липовую бороду. Липовая борода все же под вопросом, могла быть и настоящая. Могла, хотя теперь я склонна поверить не только в Зойкину интуицию, но и «слушай дальше», хлебнув чаю, сказала Юлька. Я выхожу с работы, двигаю к остановке и вижу тачку. Если ты спросишь, почему я обратила на нее внимание, отвечу тебе честно, не знаю. Машина как машина, старенькая иномарка, вроде Volkswagen, с транзитным номером на стекле. Я прошла мимо, мазнула по ней взглядом и все. А вечером я ее опять увидела. Соседка позвала меня прогуляться часов в десять. Погода была классная, но я и пошла с ней. Она собаку выгуливает. Пёсик рванул за гаражи, а там у нас мусорные баки. Машка за ним, чтобы не сожрал чего. Пёсик-то не очень головастый и любит тащить в пасть, что не попадя. Я за Машкой, и вдруг вижу там эту тачку. Кстати, с того места, где она стояла, весь двор виден как на ладони. Дверь подъезда и мои окна в придачу. «В машине кто-нибудь был?» — нахмурилась я. Теперь история мне совсем не нравилась. Никого. Я нарочно подошла, думаю, спрошу-ка у водителя про собачку. Заодно проверю его реакцию. Я головой повертела, хозяина тачки не видно. Но то, что это та самая иномарка... Номера записала? Записала. Ну и что? Машину сняли с учета в Новосибирске. Я присвистнула. Далековато заехал. Это точно. Уверена, номера — чистая липа, как и борода того парня. «Подожди с бородой. А номера можно проверить?» «Можно. И я кое-какие шаги предприняла, но...» «Не очень-то разумно разъезжать с такими номерами», — я начала размышлять вслух. «Ведь первого же инспектора заинтересует, какого лешего хозяину машины здесь понадобилось?» «На следующий день номера были уже другие», — огорошила меня Юлька. хотя тачка та же. Это могло быть случайностью, — не очень уверенно произнесла я, имея в виду тот факт, что машина оказалась во дворе Юлькиного дома. А то, что в четверг я ее опять засекла, — тоже случайность. И сегодня. лиска можешь считать меня идиоткой с манией преследования? «Но за мной следят». «Я не считаю тебя идиоткой, но всему наверняка есть объяснение». «Ага, конечно». «В четверг я получила СМС. Вот, взгляни». Юлька пододвинула мне свой мобильный, я посмотрела и головой покачала. «Есть тайны, которых не стоит касаться». Номер скрыт. Я перевела взгляд на Юльку, та со вздохом захлопнула телефон. «Какие к черту тайны!» — возмутилась я. «Разделяю твое негодование!» — усмехнулась она. «Сегодня в обед пришло еще одно СМС». «Я его нечаянно стерла!» — вздохнула Юлька. «Мне предлагали встретиться в десять вечера в кафе «Перископ». «И ты туда потащилась одна?» — спросила я возмущенно. «Ничего мне не сказав...» «Я прекрасно знала, как ты к этому отнесешься. Непременно заявишь, что я чокнулась». «Конечно, раз ты поехала туда одна...» Я подумала, что встреча в кафе ничем мне не грозит. «А потом, интересно все-таки. Должна же я понять, что происходит?» «Поняла?» — спросила я сурово. «Какое там?» «Приехала к десяти, в кафе не души. Место особо бойким не назовешь. За стойкой тип с физиономией маньяка. На меня взглянул так, что мурашки пошли по всей спине. Взяла чашку кофе. Сижу, жду». Через пятнадцать минут ввалились двое парней. По виду форменная шпана. Сели рядом и на меня косятся. Я терпела сколько могла. Потом поняла, надо делать ноги. Хотела вызвать такси, но подумала, что если эти двое, в общем, не знала, что и думать. Тут я решила, надо звонить тебе, и позвонила. «Это всё Выдержав паузу, задала я вопрос. «Тебе что, мало?» — хмыкнула Юлька. «Того, что ты нарассказывала, вполне хватит на приключенческий роман. А теперь давай рассуждать здраво». «Давай!» — закатив глаза, точно злясь на мою бестолковость, согласилась подруга. «Вправляй мозги в свое удовольствие!» «Только мне и так все ясно». «Юля!» «Что тебе ясно?» — умоляюще начала я. Юлька покачала головой. «Все, что ты скажешь, я знаю». Я себе это уже раз двадцать повторяла, пока в кафе сидела. Сплошное здравомыслие, а на душе, знаешь ли, кошки скребут. И сосет под ложечкой. И все же. «Ты уверена, что видела одну и ту же машину?» Юлька поморщилась. «На все сто! Уверена абсолютно! Тачек в городе пруд-пруди, и старые встречаются, и даже с транзитными номерами. Но мне ничего не показалось. Это одна и та же иномарка. Попробуй возразить, и я пошлю тебя к черту, потому что привыкла верить своим глазам». «Хорошо». Я не стала спорить, видя, как воинственно настроена подруга. Поднялась и прошлась по кухне, как Юлька совсем недавно, мысленно подбирая аргументы. «Хорошо», — повторила я, сделав три круга. «Допустим, машина та же». «Вовсе не обязательно, что за тобой следят. То, что ты видишь ее время от времени, — простое совпадение». «Ну ты сказала!» — возмутилась Юлька. — Совпадение. Таких совпадений не бывает. — Юлечка, — жалобно начала я, — я просто имею в виду, что ты... ты немного напугана, и поэтому для тебя все выглядит подозрительным. Помнишь, когда ты писала об оборотнях, не могла оставаться одна на своей даче? У тебя кто-то под окном выл. и выяснилось, что это приблудившаяся собачка, мы потом хозяина искали. Ты еще вспомни, что я в детстве темноты боялась. — Причем здесь детство? Просто ты впечатлительный человек, увлекающийся натура. — Ага, — перебила Юлька, — и у меня реальные глюки. «Ну, я не стала бы называть это так, но машина вполне...» «Допустим. А СМС я сама себе посылала?» «Может, у меня не просто глюки?» «Может, мне самое место в психушке?» «Не нервничай». «Я не могу не нервничать, раз умудрилась вляпаться в такое». «В какое, Юлька!» Рассверепела я, злясь, что она не желает слушать мои доводы. «Тайное общество существует», — уставившись в стол, заявила она. Проще всего было ее высмеять, но делать этого я не стала, видя, что фантазии завели ее слишком далеко. «Послушай», — взмолилась я, — «и ты и я знаем, все, что написано в статье «Выдумка». Я пересказывала тебе книгу, которую тогда только что прочитала. А ты под впечатлением от моего рассказа написала статью с туманными намеками на некое тайное общество, которое непонятно с какой стати объявилось в нашем городе. И что теперь? Ты готова поверить в собственную выдумку? А что прикажешь делать? Выходит, ткнув пальцем в небо, Я угодила в самую точку? Такое бывает. Только в романах. Хорошо. Скрестив руки на груди, с преувеличенным спокойствием согласилась она. Слушаю твою версию. Не вздумай говорить мне про глюки. Не то я тебе чайником огрею. Вот ей-богу огрею, наплевав на нашу старую дружбу. Не надо чайником и постарайся быть объективной. Валяй, я стараюсь. Я помолчала немного собираясь силами, Юлька хмуро наблюдала за мной. Я еще раз прошлась и остановилась рядом с ней, положив руку ей на плечо. С чего ты взяла, что эта слежка связана со статьей о тайном обществе. А с чем еще? «Ты же видела эсмэску там так и написано ну и что почему непременно эта статья а не какая-то другая давай подумаем чьих тайн ты ненароком могла коснуться Юлька нервно хихикнула не смеши хочешь сказать что я между делом кому-то на больную мозоль наступила это еще большая фантастика. чем история с тайным обществом. Ты же знаешь, что я пишу. Всякую чушь в рубрике «Непознанная» раз. Выискиваю позитив в области два. Стадион вот новый в Софине открыли. Встреча ветеранов на фабрике «Ударница» прошла. Ну, еще какие-нибудь дурацкие интервью, по большей части никому не нужные, Да еще пописываю в рубрике «Былое», где старушки рассказывают о своих молодых годах, а я их истории художественно оформляю. У нас вся газета полный, ну, ты знаешь, любимое чтиво обывателя. Советы садоводам, консервирование и кроссворд на последней странице — Самые острые публикации о повышении квартплаты и дефиците лекарств в аптеках для льготников. И те не я писала, а наш редактор. Его подписи стоит, все. Кого же я ненароком могла задеть? Я вернулась на свое место, не зная, что ответить. Юлька права. Все ее публикации мне хорошо известны. При всем желании в них невозможно обнаружить ничего такого, что могло бы вызвать недовольство некоего влиятельного лица. Полная чушь по ее собственному определению. Если честно, я никогда не могла понять, с какой стати Юлька выбрала журналистику. К работе она относится как к неизбежному злу — которое надо сокращать до минимума. Совершенно серьезно мечтает выйти замуж за богатого человека, уволиться на следующий день после свадьбы, чтобы более уже никогда не работать. Счастье она так и представляет, не дня общественно полезной деятельности. Охотно соглашаясь с тем, что является прирожденным лодырем, Она неплохо разбирается в литературе, живописи, сама рисует, пишет стихи под настроение, но ничем не желает заниматься всерьез. Политика у нее вызывает стойкую неприязнь, социальные вопросы – скуку. Юлька любит повторять, что она аполитична, антисоциальна и ленива до безобразия. В общем, примерно так и есть – хотя свою лень она слегка преувеличивает. К примеру, она бегает по утрам, а я второй год только собираюсь. Впрочем, для себя любимой Юлька на многое готова. А еще она хороший друг. В этом месте я вздохнула, сообразив, что в своих размышлениях существенно отклонилась от темы. Итак, Следует признать, что ни одна из Юлькиных публикаций не могла вызвать чью-то бурную реакцию. Но ведь не последняя же дурацкая статья виной всему. «Не мучайся», — понаблюдав за мной, сказала подруга. «Я уже так и эдак думала, остается только тайное общество». «Хорошо, пусть тайное общество», — согласно кивнула я. «Чем они, по-твоему, тут занимаются?» «Откуда мне знать?» «Моей фантазии в прошлый раз на это не хватило. Пришлось обойтись туманными намеками». «Тогда с чего бы им возбудиться?» «Кому?» — не поняла Юлька. «Членам тайного общества, естественно. Допустим, кто-то вообразил себя последователем тамплиеров. Ну и что?» Заняты люди, ерундой, тешат свои фантазии. Какое им дело до твоей статьи? Не хотят, чтобы их тайны вышли наружу. Статья, мягко говоря, туманная, и они могли бы просто не обратить на нее внимания. Могли бы, но обратили. С этим ты спорить не станешь. Хорошо. Я и вправду спорить не собиралась, чтобы ее не волновать. Однако должна быть причина, то есть, похоже, им есть что скрывать. И здесь возникает вопрос, что это может быть? «Когда ты так говоришь, я понимаю всю глупость происходящего, но ведь...» «Всему есть логическое объяснение», — порадовала я ее. «И какое объяснение есть у тебя?» — съязвила Юлька. «Если она начала вредничать, значит, я на верном пути, то есть на пути к ее душевному оздоровлению». «Самое простое. Тебя просто разыграли». Юлька вытаращила глаза, а я засмеялась. «Тебе такое в голову не приходило?» Ты написала статью, решив, что это забавно, а кто-то надумал позабавиться в свою очередь, развлекается эсэмэсками и разъезжает за тобой по городу. Тогда он псих. Не спорю. Лучше вспомни, кому ты так насолила, чтобы человек решил поиграть на твоих нервах. Я скромная девушка. Никуда не лезу, никого не обижаю». начала оканючить Юлька, но вдруг запнулась. Уверенно одно и то же имя явилось нам одновременно. Костик, произнесла я, имею в виду недавнего Юлькиного любовника. Да ладно, после минутной паузы сказала она. Костик придурок с одной извилиной в голове. Да к тому же весь месяц никто не видел его трезвым. Придурок, вне всякого сомнения, не стала я спорить. А вот насчет одной извилины не соглашусь. Кстати, ему твои статьи о непознанном очень даже нравились, а главное, добавила я, у него есть повод очень на тебя сердиться. Говоря между нами, ты поступила с ним некрасиво. «Чепуха». «Как для кого?» «Накануне счастливого дня подачи заявления в ЗАГС ты вдруг укатила отдыхать с этим типом». «Да у меня и в мыслях не было выходить за Костика замуж. С ума я сошла, что ли?» «Я ему сто раз говорила». «Хочу выйти замуж за богатого человека». «А какое Костик имеет отношение к богатым людям?» «А про заявление он сам придумал для большего драматизма». когда в пьяном угаре друзьям на меня жаловался. «И не называй Юрку этим типом!» Он приличный мужик и не виноват, что десять лет назад женился. Я в то время еще в школе училась, и он не мог знать, что ему так повезет, и он меня встретит. И отдыхали мы, как друзья, а не любовники, о чем тебе хорошо известно. «С твоих слов». «Ты мне что, не веришь?» — возмутилась Юлька. «Главное, что Костик тебе не поверил». «Ну, допустим, у него на меня зуб. Но я же сказала, он пьет весь месяц без просыпа. Его и с работы уже выгнали». Я на прошлой неделе заехала к нему, хотела мозги вправить. В квартире садома Гамора. Сам он на лешего похож, а вместо того, чтобы восхититься моей заботой, этот припадошный обозвал меня шлюхой и выставил за дверь. Вот-вот. Возможно, на этой неделе он уже протрезвел и решил с тобой поквитаться.